Ориентир меняет резко. Путь, по которому с восторгом шли все в стране живущие, неверным признан. И вновь меняются приоритеты. народом выбран новый путь? Ничуть. Народу путь вообще не ясен. В оккультном нереальном мире народы сами путь не выбирают свой. Его всегда указывает кто-то. Кто? Верховный жрец, который и сегодня миром правит. Как происходит управление его людьми сегодняшнего мира? И почему никто его не может свергнуть? Где он находится? Смотри, я показать тебе его смогу. Жрец, который сегодня миром правит. Сейчас ты увидишь пожилого человека, Не удивляйся внешности его простой. Не отличается он от большинства людей своей одеждой, манерой поведения. Как видишь, в быту он окружен обычными вещами. И дом его не так велик. Два человека, вся прислуга. Имеет он семью, жену, двух сыновей. Но даже и семья не знает, кто он на самом деле есть». И все же одно отличие внешнее от всех людей в нем есть. Если внимательно понаблюдать за ним, увидеть можно, что весь день проводит он в уединении, и на лице его видна глубинность размышления. Когда он ест, с женою говорит, хотя и происходит разговор нечасто, глаза его слегка как будто пленкою туманною покрыты. И даже когда смотрит телевизор, прикрытый слегка веки, не удивится никогда он и не засмеется. На самом деле телевизор он почти не смотрит. Он делает лишь вид смотрящего. А в это время интенсивно размышляет о своем. Он строит планы грандиозные и управляет действиями целых стран. Он жрец Верховный из династии жрецов, получивший по наследству знания оккультные, которые он также сможет передать одному из сыновей своих. Всего за год один сумеет устно он всё сказать наследнику, которого готовит в тайне даже от него. Способности определенные давно жрец развивает в своем сыне. Все деньги мира принадлежат верховному жрецу. Все деньги мира на него работают, и даже те, которые сейчас лежат в твоем кармане. Не удивляйся. Я покажу, как это происходит, и с помощью чего, и почему предпочитает жить не в замке жрец верховный, охраной многочисленной, не окружен, и роскоши обыденность предпочитает». Охраны у верховного жреца нет потому, что он прекрасно знает, чем выше власть всем видимая, тем больше нужна охрана. Но никакой охраной из людей, пусть даже в сотню тысяч, правитель никакой земной себя не сможет защитить. Бывали случаи, когда сама охрана правителя могла предать или убить. К тому же с охраной множество хлопот – В определенные моменты условиям охранников правитель должен подчиняться и сообщать охране о намерениях своих, к примеру, о передвижениях предстоящих. С человек всегда находится под наблюдением, и размышлять поэтому ему сложнее. Надежнее же и проще суд свою скрывать, тем самым происки противников, соперников на власть или фанатов – исключить по отношению к себе. Сейчас ты думаешь, но как же можно управлять огромнейшим количеством людей, при этом не имея помощников, приказчиков, наместников, законы не писать и не наказывать повинных в исполнении? Все очень просто. Уже давно в оккультность большинство людей погружено. Верховный жрец приемы оккультизма знает — Есть у него помощники, приказчики, писцы законов, палачи и тюрьмы, есть армии и полководцы, но ни один из тех, кто его волю исполняет, сам даже не подозревает, кто им командует незримо и каким способом приказы раздает».